Собеседник любителей российского слова 1783-1784. Появление этого журнала в качестве издания Академии наук, хотя ни один из тогдашних академиков не принимал в нём участия, обычно объясняется так: После отрешения от должности директора Академии наук С. Г. Домашнего в 1783 году его место было занято княгиней Екатериной Романовной Дашковой, которая давно уже выступала как писательница. Около этого же времени Г. Р. Державин написал оду к Фелиции, которую показал своему знакомому молодому писателю О. П. Казадавлеву. Последний служил в это время советником Академии наук, то есть, говоря современным языком, помощником директора по административной части. Ода Державина была через княгиню Дашкову предоставлена Екатерине. В связи с этим, как рассказывал сам Казадавлев, а за ним и другие авторы, возникла идея издания журнала «Собеседник любителей российского слова». По-видимому, однако, дело обстояло несколько сложнее. Едва ли можно предположить, что журнал, в котором исключительно интенсивно участие принимала и как редактор, и как сотрудник Екатерина, возник э по такому э, случайному поводу, как появление Оды к Фелице. Тем более, что как заместитель или э, исследовали вслед э, за тем как Екатерина перестала принимать участие в «Собеседнике», журнал прекратился. То обстоятельство, что Коза Давлев, непосредственный редактор «Собеседника», давал э, приведенное выше объяснение, не может служить достаточным основанием для того, чтобы принять его без критики. Скорее всего, можно предположить, что «Собеседник» возник в связи с тем, что около этого времени «Собеседник» Общественное мнение было взволновано рядом с событий. В самом конце марта 1783 года умер Никита Панин, старый вождь дворянских либералов, враждебно настроенных против Екатерины и ее фаворитов. Недолго до того были предприняты мероприятия по разгрому Панинской партии, арестованные и высланы близкие к Панину, и наследнику престола Павлу Петровичу флигель-адъютант Бибиков и князь Александр Куракин. Сам Павел Петрович, недавно возвратившийся из навязанного ему заграничного путешествия, не смел посещать находившегося при смерти своего воспитателя Энн Панина, а вскоре затем был отправлен в Гатчину для того, чтобы не иметь случаев вмешиваться в политическое дело. Вместе с тем... Как раз в это время напряженную борьбу вела и Панинская партия. 24 сентября 1782 года был поставлен впервые недосоль программное произведение Фанвизина. В то же время распространялось в списках политическое завещание Никиты Панина, также написанное Фанвизиным. Одной из форм борьбы сторонников Панина с Екатериной был выход в отставку. В течение 1781-1882 года Фанвизина, В отставку по собственной просьбе вышли П. И. Панин, А. Р. Воронцов, Д. И. Фанвизин, петербургский вице-губернатор Глебовский и другие. Смерть Никиты Панина не могла не рассматриваться как результат опалы и его и его брата Петра Ивановича. И, конечно, все это усиливало отрицательное отношение передовых либеральных кругов русского общества к Екатерине и ее режиму. И в этот момент Екатерина решила, подобно тому, как это было сделано ею в 1769 году, использовать журналистику в качестве средства воздействия на умы, в качестве аппарата для распространения благоприятных для неё толкований явлений внутри политической жизни. А Ода к Филиппе была с этой точки зрения очень удачным литературным документом. Сатирическое изображение придворного окружения и подчёркнутая идеализация Филиппы и Екатерины давали возможность, в особенности для людей не слишком близко знавших, подлинное положение дел, видеть во всех тогдашних российских непорядках вельмож мурз и, с другой стороны, приписывать э, все положительные деятельности э, богоподобной киргизской сацской царевны. Помещённая на первом месте в первой книжке собеседника о да державина, представляла нечто большее, чем просто литературное произведение. Это была также своего рода программа, как и Недерсфель ван Визина, это было политическое указание, может быть ставшее таковым помимо замысла и воли автора ограничиться помощью посторонних литературных сил, как бы эффектно и общественно значимы они не были, Екатерина не могла и не хотела. Несмотря на то, что от первых журнальных выступлений у неё осталось неприятное воспоминание, заставлявшее её избегать каких бы то ни было разговоров и даже намёков по поводу её участия во всякой всячине, Екатерина всё же хорошо понимала общественное значение литературы, особенно возрошедшей В течение 1770-х годов, до 14 лет протекших с того времени, она многому научилась и на этот раз повела журнальную работу иначе, чем в 1769 году. Центральное место в «Собеседнике» было отведено большому произведению Екатерины, запискам касательно российской истории, которые по подсчету Добролюбова заняли почти половину журнала – 1160 э 1348 страниц. Эту цифровую справку Добролюбов принёс в своей статье не случайно. Он превосходно понимал политический характер как этого труда Екатерины, так и всего собеседника. Он прекрасно отдавал себя отчёт в том, что записки касательно российской истории имели целью показать, каким путём должна развиваться в России историческая наука не имея возможности по цензурным условиям сказать прямо о той фальсификации, которую проделала в своей исторической работе Екатерина Добролюбов оstraумным приёмом показывает это читателю, скрывая от цензоров свой замысел внешними знаками почтения к особе Екатерины и её деятельности. Впрочем, в самом начале статьи Добролюбов достаточно ясно выразила своё настоящее отношение к показной, позёрской деятельности императрицы. Вся литературная деятельность Екатерины II замечает добролюбов а как бы мимоходом и как бы намеренно ограничивая своё суждение вопросами литературы, представляя читателю поставить вопрос шире, имеет вид высокой правды и бескорыстия, которая не могло не действовать и на других писателей, действующих в то же время. После такого введения нельзя, конечно, всерьёз принимать все похвалы Екатерины, которые встречаются у добролюбова в дальнейшем изложении. Умелым подбором фактов добролюбов вскрывает подлинную тенденцию Екатерины показывать во всём, э, чем только можно, что всякое добро нисходит от престола и что в особенности национальное просвещение не может обойтись без поддержки правительства. Исследователь убедительно группирует материалы и показывает ещё более откровенную и важную для Екатерины тенденцию, состоящую в том, что великий князь никогда не является виною междоусобий, но всегда решительно решительным раз при миротворцем князем, защитником права, э, если только он следует внушениям собственного сердца. Коль скоро он делает несправедливость, которую нельзя скрыть или оправдать, то вся вина складывается на злых советчиков, э, всего чаще на бояр и на духовенство. Поэтому более чем иронически звучит итоговая часть этого раздела добролюбовской статьи. Вообще, в записках о российской истории императрица дала образец своих взглядов на историю, вместе с тем представила и образец умения провести свою мысль во всём труде и направить его к подтверждению своей идеи, не прибегая ни к явным натяжкам, ни к совершенному искажению достоверных фактов. Иногда она давала им свой смысл, умалчивала об одном и изменяла тон рассказа в другом, но искусство рассказа было таково, что читающему даже не приходило в голову, что могло быть что-нибудь другое, кроме того, что ему сообщается. Таким образом добролюбов обнаруживает сугубую А тенденция в историографических записках касательно российской истории и наталкивает читателя на мысль о том, что императрица-историк хотела специально препарированной картиной прошлого объяснить современную действительность. И тогда между поэтическим введением к собеседнику Одой Филлицы и научным трудом Екатерины обнаруживается полное единство. Киргизская и сацская царевна безупречна, а виновный во всём всегда её мурзым. Ее нелюбовь к Паниным и их группе можно таким образом объяснить нежеланием слушать дурных советчиков. Одновременно с записками касательно российской истории Собеседники и печатались были не блиццы, также принадлежавшие перу Екатерины. В них пишет добролюбов всё легко, шутливо, неглубоко, всё написано как будто импровизации без особенного плана и заботы о том, чтобы составить стройное целое. После этой обобщённой и очевидно намеренно неуточнённой характеристики Добролюбов показывает пустоту, претенциозность и самодовольное любование Екатерины своим остроумничанием э, в былих и небылицах, раскрывает пошлость и бессодержательность этой безудержной болтовни и дает понять, что только особое положение автора заставляло видеть в былих и небылицах серьезную сатиру. Действительно, лишь то обстоятельство, э, что были и небылицы принадлежали Екатерине, заставляет историка, журналистики и литературы со вниманием отнестись к этой несколько неустроумной и утомительной своими притязаниями на забавность фелитоном. Академик Яка Грот подчёркивает, э, не принуждённый весёлый тон были и не были. Отмечает шуточно-сатирический характер этой царственной шалости, и когда уже не может обойти молчанием особенности этого безалаберного произведения, пытается поставить Эти вы бессвязные, но остроумные речи о всякой всячине в связь с манерой Стерна. Впрочем, из осторожности Грод ограничивает свой тезис словом кажется. Не приходится и говорить, насколько натянуто сравнение юмора Стерна с потугами Наструмье Екатерины. Тем не менее, Оценивая так сурово были и небылицы, как художественное произведение, мы не должны упускать из виду исторического интереса, заключающегося в филитонах Екатерины. Исследователями установлено, что в среде персонажей, фигурирующих в былих и небылицах, есть, несомненно, портретные зарисовки. Так, в первой серии были и небылиц э, изображены самолюбивый, э, нерешительный лгун, э, мок, э, щеголиха, вздорная баба. Милостивый человек это по словам добролюбова самое обильное сатирическое стилистическим элементом статья. В следующих гораздо более лишь болтовни и менее подобных портретов. Я как Грот читал, восхитал возможным отождествить данный Екатерины портрет с самолюбивого с мужем её обергов местрины Чоглоковой. А, а в нерушительном по указанию самой Екатерины был выведен и Ишувалов и так далее. Но несомненно, самым важным моментом в истории собеседника было помещение на его страницах вопросов до да и Фанвизина и ответов на них Екатерины. Вопросы Фанвизина были помещены анонимно и безусловно имели целью вызвать со стороны Екатерины решительное объяснение по вопросам внутренней политики. Это была смелая, но заранее обречённая на неудачу попытка обличить Екатерину, потребовать у неё отчёт о том, что так волновало мыслящих, передовых людей того времени. Таковы, например, вопросы 10 и 18, связанные с законодательным затеями первых лет царствования Екатерины, позднее заброшенными, в частности, с комиссией для сочинения проекта нового уложения. Таковы вопросы 9, 11 и дважды повторённые 14, касающиеся системы фаворитизма и придворного карьеризма. Таковы вопросы Второй и шестой, намекающие на правительственный террор в отношении Панинской партии и вообще оппозиционных кругов столичного общества. Не менее остро а, поставлены были и остальные вопросы, в частности, о привилегированности гвардейских полков, вопрос седьмой, о правительственном покровительстве заводчикам и откупщикам, вопрос четвертый и так далее. Некоторые вопросы производят впечатление личных выпадов, например, восьмой, отчего в наших беседах слушать нечего. Очевидно намёк на бес... бессодержательный журнал-о собеседник. Екатерина расценила этот намёк именно так. От того ответил нам, что говорят небылицу, парируя укол Фанвизина ссылкой на былины небылицы. Э, -э возможно, на на былины небылицы намекает и семнадцатый э, -э вопрос. А чего у нас часто при острое люди пишут так бестолково. Как известно, Екатерина была возмущена дерзостью Фанвизина, и в ответ на второй из двух четырнадцатых вопросов со зловещей подчеркнутостью обвинил автора в свободе язычии. Фанвизин ответил письмом, которое показало, что он понял, в какое неловкое положение поставил Екатерину своими колкими, требующими прямолинейности. В ответах вопросами, по-видимому, Екатерина. Извинения за редакционную неловкость некоторых формулировок, он повторил горькие упрёки правительству Екатерины за то, что оно не обращает внимания на существенное э на существование среди дворян многих злонаравных и невоспитанных членов всего почтенного общества. Он пишет, что видел дворян раболепствующих, и это растерзало его сердце. Фанвилин ловко использует ответ Екатерины на вопрос его о причинах того, что тяжу тяжущие Мне печатуют тяжесть по своих решительно решению правительства указа Екатерины, что частные типографии были разрешены только в 1782 году. Фонвизин истолковывает как позволение опубликовать отчёты судебных разбирательств, чего однако Екатерина вовсе не думала делать. Таким образом, внешняя форма покаянного письма не должна скрывать внутреннего смысла Фонвизинского ответа. Екатерина сперва попалась на удочку, закинутую Фонвизиным. Поняла его покаяние всерьёз, и именно в таком духе характеризовала Фонвизинское письмо в очередной серии были и не брит. Но очевидно, её не вполне убедило утверждение автора вопросов, что перо его никогда не было и не будет омочено ни ядом лести, ниже от чужой злобы. Э на всём протяжении собеседника после третьей книжки, в котором были напечатаны вопросы, встречаются выпады против Фонвизина, обязательно связны с обвинениями в зависти и злобе. Так в одном месте были неблицы задеты вопросами балагуры, то есть ЛА Нарышкин, противополагают скучным а Маримия нам плачущим и о всём мире косой криво пикущимся от своих обыкновенных в десятых шагах слышен уже дух скрытый зависти против ближнего. Были и неблицы в части пятой собеседника начинают За парт рядом человека, который, читая со всяким сочинителем, всегда соглашается. Сверь того, продолжает Екатерина. Он мысли и понятия о вещах, кое 40 лет назад имел и теперь те же имеет, хотя вещи в существу весьма переменились. В своё время сей человек сыл смыślённым и знающим. Но как нынче вещи переменились и смысл распространился, а его понятие отстало. Он же к тому понятию привык и далее не пошел. То от настоящего говорит он, как говаривал 40 лет назад о тогдашнем, сколько же сия нескладно, он о том не мыслит. А как он весьма тверд и упрям, то ничем и никак, инако его говорить не заставишь. Что все это метит в фанвизе на Стародума, <coughs> более чем очевидно. В особенности не прикрыто было это выражение в автографии Екатерины, сохранившемся до настоящего времени, опубликованном академиком АН Пыпиным о сочинениях Екатерины II. <coughs> Здесь мы читаем: "В своё время он слылся за смыślённым и знающим. Но как вещи переменились и смысл распространился, он же остался со своими понятиями о тогдашним, которым привык и далее не пошёл" то он он настоящим говорит, как говаривали, то всего того, <coughs> в чём в 1760 году 40 лет назад коли кожий сие не идёт на нынешние обстоятельства, о всём понятия не имеет, и как он весьма твёрдый и упрям в своих принятых 40 лет назад вымыслах, то ничем не заставишь мысли переменить. Против фантазии обращена также анонимная басня заслуги свои часто измеряем несправедливо помещённые в части восьмой собеседника. Она связана с знаменитым четырнадцатым вопросом о том, почему уж ты шпыни и балогуры нынче имеют больше всего чинов. Уже в четвёртой книжке собеседника один из наиболее любимых Екатериной персонажей, былись Невелиц, дедушка, отвечая на четырнадцатый вопрос, высказал мысль о том, что шпынь безум быть не может. В спинстве есть острота. Зато продолжал он, что человек остро, что скажет, ведь не лишь его выгод тех, кое а э, в обществе даются, в обществе живущим и обществу служащим. Анонимная басня объединяет два обвинения против Фонвизина: в зависти, заслуги свои часто измеряем мы несправедливо, и в неумении быть приятным Екатерине, хотя басня сама по себе достаточно ясна. Ну издатели столь сочли необходимым снабдить её пояснительным послесловием вот эти басни и послесловие. Волк льву пенял, что он не сделан кавалером, что пифик с лентою из лентою осёл, а он сей почёсти ещё не приобрёл и стал его к себе не милостью примером. Когда их носит шут, да и слуга простой, «А он не получил до ныне никакой!» Лев дал ответ, «А ты не только мне служил, но даже никого умно, никогда умно и не шутил». Смысл басни сей вы, вы, выводит, что самолюбие наше употребляет разные весы, когда свои или чужие достоинства мы весим. Кажется, довольно ясно, что есть достоинства, Ли пифик и осел достойны быть отличия, то и волк равно он его не заслужил. Вопросы Фанвизина были, безусловно, самым интересным его выступлением в «Собеседнике», но наряду с вопросами в «Собеседнике» были помещены его статьи, как будто невинного филологического содержания, но даже далее же политически заостренные и не менее язвительные, чем некоторые вопросы. Статьи эти представляют образцы применения синонимов и называются «Опыт российского сословника». Эта форма позволила Фан Визину сделать несколько остроумных сатирических ударов по враждебной ему придворной клике. Второй из этих частей в четвертой книжке собеседника Фан Визин продолжил линию, намеченную вопросами. В этой же четвертой книжке журнала была помещена смелая По замыслу фанвизинская челобитная российская Минервия от российских писателей. Часть 4, страница 7-10. В этой челобитной фанвизин ставил с остротой и прямолинейностью вопрос об общественном положении писателей в крепостническом государстве. Однако наиболее совершенное... Из сатирических произведений Фанвизина, приготовленная для собеседников, всеобщая придворная грамматика, не пропущенная на странице журнала, напечатанная много лет спустя по рукописи, это один из самых ярких и беспощадно злых памфлетов против фаворитизма во всей мировой литературе XVIII века. Борьба Фанвизина с Екатериной невольно привлекает больше внимания, чем фаворитизм. Прочий материал, печатавшийся на страницах собеседника. Между тем, литературным отношение собеседник представляет явление очень любопытное. Это был первый русский журнал, совершенно отказавшийся от помещения на своих страницах переводов. Все собрание издаваться будет по частям, включая в себя только одни подлинные российские сочинения. Почему присылающие труды свои для для печатания в том собеседнике? а, говорят, присылать только таковые или подражание сочинения, изданным на другом языке. А переводы какого бы они рода не были, помещены здесь не будут. Яжели же напечатается что-нибудь в всём собрании под названием перевода, предупреждает редакция, имея в виду Оду к Филиции, яко переведённую Державиным с арапского, то сие только будет в таком виде, когда кто И сожнители, желая остаться неизвестным, назовёт себя переводчиком. Издание журнала, состоявшего из одних только оригинальных произведений, имело для русской литературы того времени большое значение. Показывает её рост и зрелость и побуждая писателей к серьёзной работе над собой. Действительно, здесь э было опубликовано много превосходных произведений тогдашних русских писателей. Добролюбов немало потрудившийся над тем, чтобы показать подлинный характер журнала Книги Недашковой и Екатерины II. Тем не менее, считал, что это было замечательное явление в русской журналистике. Страница 39, и что в продолжении 2 лет своего издания он собеседник совмещал в себе почти всю литературную деятельность русских писателей того времени. В самом деле, кроме Екатерины, княгини Дашкова и Фанвизина, в собеседнике приняли участие Державин, Капнист, Богданович, Книжнин, Козодавлев, Костров, Херасков, Муравьев, Бобров, Нелединский, Мелецкий, Д. Хвостов, В. Левшин. Плавильчиков и другие. Журнал питьялся при Академии наук в количестве 1812 экземпляров. Но несмотря на неоднократные указания в самом журнале о большом читательском успехе его, всё же он расходился, очевидно, не слишком хорошо. Добролюбов в своё время отметил, что по мере приближения к концу издания цена Отдельник книжки понижалась, а перед самым закрытием собеседника первые номера его продавались со скидкой в 50%. Ясно говорит Добролюбов, что книга плохо шла с рук. Впрочем, в 1809 году было сделано второе издание пятнадцатой-шестнадцатой частей собеседника на бумаге с одниными знаками 1804 года. Возможно, что это переиздание находилось в связи с с осуществлённым около этого же времени перепечатками а, комментариев и ежемесячных сочинений и журналов XVIII века собеседник изучен лучше всего. Замечательная статья Добролюбова представляет особенный интерес как со стороны методологической, так и методической.